Глава 5. Её величество этология. Что такое этология? Ценности, структура общества, ранги, примативность. Ради всего святого, не пропускайте эту главу. Я хочу вас познакомить с наукой, которую путь моя воля я бы ввёл в обязательную школьную программу. Мы изучаем кучу предметов, которые нам никогда не пригодятся, и при этом совершенно не разбираемся в вопросах, касающихся отношений между людьми. Сами посудите, кого вы можете спросить, например, что же она в нём нашла? Почему на нём девушки виснут, хотя он тупой и нищий? Почему этот гад гуляет направо и налево, я же всё для него делаю? И что стало с моим мужем, ведь он раньше не был бабником? Или из другой сферы? Это же элементарно, почему оппонент продолжает так агрессивно упорствовать в своих заблуждениях. Примеров можно привести бесконечно много. Ответ на многие вопросы даёт наука этология. Я считаю, что ценность любой науки и теории определяется её практической применимостью, и этология показывает очень высокий процент сбывшихся прогнозов, которые строились на её основании. Этология это, говоря научным языком, наука о биологически обусловленном поведении. Давайте забудем этот заумный термин и переведём его на человеческий язык. Как вы знаете, обезьяну внутри отключить невозможно. Она постоянно подсовывает нам решения, но чего она хочет? Откуда у нас берутся желания продолжить род, быть успешным? Кто нас на это мотивирует? Ответ Те самые поведенческие программы, которые мы получили много тысячелетий назад и которые реализуются сегодня бессознательно, то есть нашей обезьяны или системой-1. И это далеко не только тривиальные инстинкты, потому что обезьяна привыкла всю жизнь жить в социуме и училась выживать в стае. Этология – это наука о поведении человека как биологического вида, как животного, которое живет в стае. Сейчас 21 век, и в каждом из нас живёт обезьяна и человек разумный. Чем выше уровень нашего интеллекта и уровень цивилизации, тем больше влияние человека разумного и меньше обезьяны. Но из прошлой главы вы знаете, когда человек отключается, то обезьяна берёт верх в принятии решений, и отключить её мы не можем. Часть решения она проталкивает исходя из наших видовых желаний, когда человек в отключке по причинам, описанным в прошлой главе. Каковы же эти желания у нашего примата, системы 1? Хорошая новость, они у всех людей одинаковы и хорошо изучены. Представим себе, что мы переместились во времени на сто тысяч лет назад. Люди были еще темные, но человек разумный уже был в каждом из них, хотя и не такой развитый, как сейчас. Теперь заглянем еще на пару тысяч лет назад, потом еще, и, наконец, дойдем до времени, когда мы жили в стае и всем заправляла обезьяна, система один, а человек разумный только зарождался». Но ведь как-то стая без него существовала, особи находили в ней своё место и взаимодействовали друг с другом, учитывали интересы свои и сородичей и отражали нападение извне хищников и чужаков. Вот это и есть базовый набор программ обезьяны, системы принятия ею решений в обществе, которая в 21 веке не изменилась, а лишь модифицируется при помощи человека разумного. В рамках концепции когнитивных искажений этология это наука о поведении человека внутри стаи, но не человека разумного системы 2, а общества, движимого обезьяной или системой 1 каждого его члена. Эта наука даст объяснение нашему нерациональному поведению и огромному количеству когнитивных ошибок. Так что поехали разбираться с этими простыми программами. Первое. Ценности первобытного общества. Я перечислю только те ценности, которые важны для изучения когнитивных искажений в рамках данной книги. Конечно же, в реальности их намного больше, но нам вполне хватит и этого. Чего могла возжелать обезьяна, система один в стае сородичей? Как ни странно, качественной жизни. Ничего нового, правда? Поскольку об автомобилях Porsche или картинах Пикассо речи в те годы не шло, качественная жизнь подразумевала: первое быть с этим, мы не просто с этим, а получать лучшие куски пищи и в первую очередь, второе иметь лучшие места для отдыха. Третье – иметь возможность продолжить род. Для самки было важно зачать потомство от самого жизнеспособного самца. Ей ведь еще вынашивать и растить детей, а на это уйдут годы, и совсем ни к чему тратить силы на слабого самца, потомство которого не жизнеспособно. А для самца – оплодотворить как можно больше самок. Ему как раз выгодно распространить свой генофонд как можно более широко. Дети часто умирали, и чем больше их останется, тем лучше. А процесс репродукции у самца в отличие от самки не занимает годы, максимум несколько часов, и он готов перейти к следующей самке. Второе. Структура общества. Структура любого сообщества, стаи млекопитающих и человека в том числе, имеет форму пирамиды, равно как и структура ценностей этого общества. Наверху пирамиды находятся так называемые альфа-особи, доминанты, Именно им достаются самые лакомые куски и лучшие места для отдыха. 12% альфа-самцов обеспечивают оплодотворение 80% всех самок стаи. Это верхушка пирамиды, её пятый уровень. Тем, кто ниже, на четвёртом уровне, достаётся только то, что осталось от особей с пятого уровня, тем, кто на третьем, то, что осталось от тех, кто на четвёртом, и так далее. В самом низу находятся так называемые омега особи, самые слабые и затюкнутые. Омега самцы, как правило, погибают, не оставив потомства. Самки не дают омега самцам возможности его оставить, поскольку всех самок в такой иерархии интересуют верхние 12% пирамиды. Вот так природа заботится о генофонде. Надо сказать, что такая структура и такие ценности свойственны почти всем животным. А вот насекомые, например, муравьи и пчёлы, не имеют такой системы ценностей, они живут вне пирамиды. Прошли сотни тысяч лет, но суть и сегодня не изменилась. Человеческие базовые потребности остались прежними, и именно они, чи из обезьяну, мотивируют нас занимать своё место под солнцем. Итак, сделаем важнейший вывод и определение. Рангом мы будем называть способность индивида занимать место в этологической пирамиде общества. Высокий ранг ключ к качественной жизни. Альфа имеет возможность полностью реализовать понятие качественной жизни, омега отбросы генетики. Но не спешите расстраиваться, если вы омега, это только у животных нет шанса. Все индивиды стремятся повысить свой ранг и не допустить его понижения. Те, кто не стремится, обречённы на вымирание. Третье. Как различаются родичи альфу и омегу? Как альфа получает лучшие куски пищи и лучшие места для отдыха? Ответ прост: отбирают у более низкоранговых с помощью обычной агрессии, иногда убивая сородичей. Поэтому те, кто переживает о несправедливости в человеческом обществе, расслабьтесь. В животном мире всё было ещё более жёсткое и несправедливое. Примечание. Я сознательно не задаю вопрос, каким образом альфа получает много самок. Самки сами выбирают альфу, ему не надо ничего делать. Выбирает всегда самка. Самец может только работать над тем, чтобы попасть в 12% верхушки. Но не может же стая постоянно находиться в состоянии агрессии, драки и самоуничтожения. Так никаких сил не хватит. И верно, система 1 научилась определять на глаз ранг особей внутри общества. Гениально. Как гроссмейстеру приходят на ум варианты из самых лучших ходов, так и в первобытной стае система 1 научилась различать, кто тут главный и от кого можно агрести. Основывается это различие на оценке при том мгновенной без раздумывания это же система 1 размеров оппонента его мимики и позы волосинова покрова черт лица и тому подобного мы будем называть эти совокупные признаки ранговыми сигналами ранговые сигналы это набор внешних признаков индивида на основании которых делается оценка занимаемого им места в иерархии социума Какие же это признаки в древней стае людей или животных ранговыми сигналами были размеры особи примечания в брачный период все животные стараются распушить хвосты раздуться нахохлиться увеличить визуальные размеры что свидетельствовало бы о высоком ранге и позволило испугать конкурента и очаровать самку черты лица размеры клыков половых органов абилия волосиного покрова агрессивное поведение специфические видовые признаки расскажу вам об эксперименте у самцов обычных домашних птиц петухов специфическим признаком высокого ранга является гребешок на голове чем он выше и больше тем выше ранг однако учёные взяли альфа самца который верховодил в курятнике и заклеили ему скотчем гребешок Одновременно они взяли Омегу и приклеили ему гребешок из поролона. Спустя пару недель петух Альфа скатился в самый низ иерархической пирамиды, а Омега занял его место. Альфа сначала пытался устраивать драки и даже побеждал, но самки совсем не видели в нём доминанта и заглядывались на самозванца с огромным поролоновым гребешком. Другие петухи тоже не подчинялись бывшей альфе и атаковали его. Сил на всех у него не хватило, и через 2 недели он ел только то, что оставалось от всех. Через 2 недели учёные вернули всё обратно, и за следующие 2 недели альфа и омега вновь поменялись местами. А теперь перейдём к тому, что является ранговым сигналом в нашей человеческой стае в 21 веке. Условия среды обитания изменились. Каков образ крутого мужчины или успешной женщины в наше время? Дорогой автомобиль, дорогие и непрактичные аксессуары, часы, украшения, переплата за нашивку с брендом на одежде. Словом, всё то, что трудно приобрести и трудно удержать, потому что если ты не альфа, то у тебя это отнимут. И что свидетельствует об избытке? Если вы миллиардер, но одеты в большевичку и едете на маршрутке в этот самый альфа с заклеенным гребешком. Систему 1 или обезьяну не обмануть. Она считывает ранговые сигналы визуально, а банковского счёта не видно, а вот одежду фабрики большевичка видно. И чтобы доказать свой ранг, случись что, вам придётся вступить в конфликт. В 21 веке помимо видовых ранговых сигналов, обусловленных генетически развитой мускулатурой, черт лица, агрессивности, добавляются ранговые сигналы владения тем, что малодоступно. Демонстративное богатство, авто, одежда, украшения. Четвёртое врождённый и приобретённый ранг. Если для успеха в обществе так важна физическая сила, Почему же всем богатством мира не владеют генетически крупные особи мужского пола? Этот вопрос связан еще с одним моментом. Что же делать тем, кто родился омегой? К счастью, в 21 веке у человека, которому не посчастливилось родиться альфой, есть все шансы ею стать. В животно-первобытном мире это было невозможно. Сильные сожрут раньше. Однако в современном обществе в уголовном кодексе любой страны прописано, что физически уничтожать конкурентов нельзя, а это даёт шанс любому щуплому, некрупному и несклонному к агрессии человеку воспитать характер, обзавестись более действенными ранговыми признаками и значительно повысить свой ранг. когда ребёнок рождается у него ещё не сформирована система 2 и поначалу он мало отличается от первобытного человека в отношении к рангу а оно определяется конфликту устойчивостью вспомните дети отнимают друг у друга игрушки раньше чем начинают говорить и считывать приобретённые ранговые сигналы однако по мере взросления и формирования интеллекта системы 2 или человека разумного появляется возможность менять и свой характер, воспитывать себя, повышать ранг, и это уже будет ранг приобретённый на протяжении жизни. кому-то при рождении достаётся хорошее наследство, а кто-то зарабатывает свой капитал сам. точно так же происходит и с рангом человека. я видел и не раз, превращение забитых школьных терпил в хозяев жизни и утверждает, что это абсолютно точно возможно. Да, это титаническая работа над собой и над своими страхами, но тем слаще победа. Итак, в животном мире ранг определяется только генетически и даётся от рождения. Изменить без системы 2 его невозможно. В современном мире человека ранг состоит из двух составляющих: врождённый ранг и приобретённые на протяжении жизни. Пятое. Понятие примативности. Сколько внутри тебя примата? Нам предстоит рассмотреть ещё одно понятие, определяющее, кто и когда наиболее подвержен когнитивным искажениям, которые уходят корнями в наше животное прошлое. Как мы уже знаем, обезьяну внутри нас не отключить. Индивид с отключённой системой 1, который управляется только разумом, был бы биологически отдельным видом. Но логично предположить, что в ком-то больше животного, а в ком-то меньше. Тут не просто белое и чёрное, а бесконечная градация серого. И для этого мы вводим понятие примативность от слова примат, обезьяна. Не путайте его ни в коем случае с примитивностью. Итак, примативность это та степень, в какой наши инстинкты, эмоции и обезьяна-примат управляют нами. Высокопримативный человек это тот, кто действует больше на эмоциях, желаниях, которые мало контролируют свои поступки разумом, системой 2. Низкопримативный это человек в большей степени руководствующийся разумом. Среди низкопримативных людей, я в сотый раз это повторяю, не существует вообще не примативных, а вот высокопримативные, то есть люди, действующие как животные, совсем без башника, говорят, ещё как бывает. Мне приходилось встречать полностью примативных, полагаю, что и вам тоже. И вот теперь наконец мы готовы приступить к изучению самих когнитивных искажений, поскольку мы уже можем нарисовать чёткую картину происхождения наших заблуждений. А если мы знаем причину и механизмы, значит, мы можем оперировать информацией на уровне человека разумного, следовательно, меньше ошибаться.